Глава 54. Пробираясь ко мне, Джонсон грубо отталкивает Бартоломью в сторону. А я снова, как идиот, словно окаменел. Я замер с открытым ртом, а мозг выкрикивает команды беспомощному телу. Вставай, сражайся, беги, борись за выживание, спаси их. Я стоите. Джонсон тянется ко мне, а я так и не знаю, что делать. Единственное, что пришло в голову закричать. И я уже готов крикнуть, как вдруг посох Эндрю врезается сбоку в обожжённое, изуродованное лицо здоровяка. Его голова дёргается в бок. Он ошарашен. Повернув голову, я вижу Байрона, который сжимает посох, словно монгольский воин, готовящийся к кавалерийской атаке. Ошеломлённый Сэм, у которого он каким-то образом вырвал посох. Губа у него разбита. Видимо, Байрон врезал ему по зубам, а потом выхватил оружие. Это выводит меня из состояния тупого оцепенения. И в мгновение ока я вскакиваю на ноги. Может, самое время дадим последний бой, да будет так. Я готов драться. Стоп, выкрикивает Бартоломью, непонятно кому. Нам, Джонсону или своим. Но все на миг замирают. Джонсон, какой же ты грёбаный идиот, пустоголовый тупой бычара, говорит он и пронзает меня полным ярости взглядом. Я передумал. Лучше убей Байрона. «Я хочу, чтобы Питер видел смерть своего друга». Байрон с рёвом снова замахивается посохом, но на этот раз Джонсон на чеку и ловко перехватывает его. Он вырывает посох из рук Байрона и отбрасывает в сторону. Байрон и дёрнуться не успел, как Джонсон протягивает огромные руки и, схватив его за голову, притягивает отважного мальчика к себе. Байрон кричит, а Джонсон опускается на колено, обхватывает рукой его горло и начинает душить. Лицо Байрона наливается краской, а Джонсон поверх его головы смотрит на меня единственным отвратительным глазом, как будто его наслаждение убийством отражается у меня на лице. Ему не терпится это увидеть. "Питер, сделай что-нибудь!" кричит Финниган. "Да, я должен, но что? У меня нет оружия, ни кровавленного креста, ни молотка, ни ножа. Мне не хватит сил вырвать Байрона из стальной хватки, и мы в меньшинстве." Другие смеются и кричат. Они подначивают Джонсона, выкрикивают слова одобрения, а жизнь Байрона медленно утекает. Джонсон, прекрати, вильнул я самым властным, самым священническим, самым взрослым голосом, но он лишь сильнее сжимает руки на горле. Веки у Байрона дрожат, лицо краснеет, как редька. У него подкашиваются ноги, что только усиливает давление на горло. Я не знаю, как или почему эта мысль приходит мне в голову. Наверное, когда я вспоминаю, что в кармане у меня флакон со святой водой, я вытаскиваю флакон и выдёргиваю пробку. Я не могу думать. В голове царит хаос. Меня переполняет паника, страх и безумное отчаяние. Мне кажется, что это делаю не я. Я окропляю лицо Джонсона святой водой. Его глаз широко раскрывается, словно от шока. Вода стекает по обожжённой коже, блестит на окровавленной ткани, вплавленной в его лицо. Заученные слова таинства крещения льются с моих губ как елей. Теодор Джонсон, веруешь ли ты во Иисуса Христа, единородного сына Господа нашего, который был рождён и страдал ради нас? Финиган дёргает меня за локоть. Питер, что ты делаешь? шепт он. Я с удивлением замечаю, что хватка Джонсона ослабевает. Байрон делает короткий сдавленный вдох. Джонсон едва заметно кивает. Хватит, убей этого мальчишку! кричит Бартоломью. Я поворачиваюсь к нему. "Замолкни, демон", приказываю я и чувствую, как сердце наполняется внутренним светом и силой. "Ты стоишь перед Господом". Я замечаю, как несколько других делают шаг назад. Бартоломью замолкает. Я возвращаюсь к Джонсону, осторожно кладу ладонь на его руку, сжимающую горло Байрона, в надежде, что он его отпустит. Я говорю быстро, уверенно: "Ты веришь в Святого Духа и в святую католическую церковь?" В святое причастие, в отпущение грехов, в воскрешение плоти и жизни вечную. Джонсон пытается ответить, но выдавливает из себя лишь какое-то бульканье, а потом писк, который я не могу разобрать. Я расцениваю это как да. Теодор Джонсон. Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я подхожу ближе и совершаю над ним крестное знамение. Я не осмеливаюсь касаться его плоти, но осторожно кладу руку ему на плечо и ловлю его взгляд. Дей два замечаю, как Байрону удаётся вырваться, и он прячется у меня за спиной. Тяжёлая слеза выкатывается из глаза великана, и я спешу закончить. Кровь её Иисуса смывают все твои грехи. Я громко выдыхаю, хотя даже не заметил, как перестал дышать. Свет покидает моё тело, и я осознаю грандиозность происходящего. Меня бьёт дрожь, но я заставляю себя продолжать, закончить начатое. Затаив дыхание и удивлённый, как и все вокруг, Тем, что это каким-то образом сработало, я завершаю ритуал. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Дело сделано. В спальне царит тишина. Никто не двигается, словно мы навсегда застыли в этой точке времени и пространства. Даже завывание шквального ветра кажется странно приглушённым. Джонсон продолжает смотреть на меня с каким-то удивлением. Он склоняет голову, будто к чему-то прислушивается. Хриплым голосом он неразборчиво шепчет что-то странное. Мух больше нет. Я киваю, хотя не понимаю, о чём он. Хуже того, я понятия не имею, что будет дальше. Но тут я слышу Дэвида. "Питер!" доносится его голос из коридора. А вместе с ним звук, напоминающий отдалённый раскат грома. "Ты там живой?" кричит он. Его голос приглушён закрытыми дверями. "Дэвид, живой!" Ситуация принимает весьма странный оборот, одинаково ошеломляющий для всех. Байрон вопросительно смотрит на меня и пожимает плечами, всё время потирая больную шею. "Я здесь!" кричу я как можно громче, ожидая, что меня схватит Джонсон, или прыгнёт ножом кто-то из мальчишек, или Бартоломью набросится на меня. Но ничего такого не происходит. "Я тут не один". Раскат грома становится всё ближе и ближе. Раздаётся глухой стук в двери. Наконец Бартоломью выходит из оцепенения и шипит стоящему рядом Саймону. Саймон, иди. Саймон кивает и бежит к дверям. Терренс следует за ним. Дэвид, беги, мысленно приказываю я. Но он кричит снова, и я опять теряюсь. Питер, судя по близости его голоса, он стоит прямо за дверями. Двое мальчиков, охранявших вход, вытаскивают длинный подсвечник из ручек, чтобы открыть двери. Когда Дэвид снова подаёт голос, он звучит словно издалека. От тревоги у меня противно крутит живот. Внезапно я чувствую всем своим существом, что сейчас произойдёт что-то ужасное. "Прости", долетает его голос, и двери распахиваются. "Настя!"